Глава 42. Повторительное ружье. В воздухе сам собою блеснул огонь. Железнодорожный жандарм пошатнулся и схватился обеими руками за грудь. До ушей донесся щелчок пистолетного выстрела. Снова над черным бортом тендера в пустоте белесого неба блеснул огонь, и другой жандарм, приложившийся было к карабину, подломился в коленях, и завалился навзничь. Анинский скинул браунинг и размеренно выпустил весь магазин в угольную кучу, где мог находиться стрелок. По нему палило не менее десятка стволов, но пули то ли пролетали сквозь него, то ли не оказывали никакого действия. Призрачный террорист выбрал самое подходящее место, чтобы совершить дерзкое покушение. Поезд опрокинулся в безлюдной и малонаселенной местности посреди пустырей, чахлых кустиков и дикорастущих трав, где не приживался даже березняк. Качковатая подтопленная равнина тянулась к лесу на горизонте. Вдалеке виднелась Дудерговская гора, перед нею роща. Укрыться негде, бежать некуда, посылать за помощью некому. Охрана государя-императора могла полагаться только на свои силы. Одно утешало Александра Павловича. Взрывая вагон охраны, террорист явно не ожидал, что в хвосте поезда будет ехать другая половина конвоя. Из этого Анинский сделал вывод, что заговорщики не были посвящены в нюансы безопасности, а значит, предателей среди жандармов и придворных не оказалось. Сейчас положение осложнялось тем, что террорист как-то хитро маскировался, из-за чего поймать его в прицел было затруднительно. Анинский предполагал, что он был прозрачен, как стекло в воде. После ограбления ювелирного салона сыщик был готов принять такую версию. Ему хотелось думать, что грабитель и террорист был одним и тем же человеком. В противном случае дело обстояло гораздо хуже. Революционеры нашли легкодоступный способ делать материю прозрачной, и вскоре в их распоряжении появится невидимая армия, победить которую будет невозможно. «Силен за мной!» Анненский побежал к поваленному вагону-салону, Огромный унтерофицер топал следом, отставая. Вагон выглядел жутко. От удара о землю крыша соскочила с рамы. Стекла были целы, но это лишь осложняло положение. Через окна не выбраться. В салоне стояло мало перегородок, и треснувшая стенка вагона могла лечь на пассажиров. Анинский очень надеялся, что их не раздавило. Однако столами, диванами и тяжелыми креслами император могло помять. Ваше Величество! крикнул он и не услышал ответа. Из вагона не доносилось ни звука. Анинский вцепился в край стены и потянул вверх, но, несмотря на его атлетическую мускулатуру, массивная плита едва шевельнулась. Жандарм осознал, что переживает Наиву самый страшный кошмар. Террористы провели успешную акцию по убийству Николая II. Ротмистер присутствует на ней, но ничего не может сделать. Вполне вероятно, что уже поздно. Сердце Анинского бешено заколотилось. Он увидел рядом унтер и сказал железным голосом: "Силен! «Подними стену! Спасай государя!» Жандармы ухватили с обоих концов за дощато жестяной щит. Анинский уперся подошвами в землю, скомандовал «Толкай!» С помощью Луки Силина стенка пошла вверх. Анинский приналег, Что-то длинное и громко затрещало. Вылетели болты. Поднимать стало легче. «Ваше Величество!» – просипел Анненский. К вящей радости в салоне послышалось активное движение. Первым в образовавшуюся щель, шипя и извиваясь, выпал британский посланник. У Анненского потемнело в глазах, а жилы готовы были лопнуть, когда он сделал над собой неистовые усилия, и, подумав, что выпускает тяжесть и падает сам, вместо этого толкнул еще выше. В вагоне раздался звук рвущейся ткани. Царь выбрался из дыры на четвереньках, озираясь выпученными глазами и мотая бородой. Китель его лопнул по шву на спине, да и на лопатке оторвался порядочный лоскут. Николай II вскочил в карачек. Машинально пригладил усы и прическу. «Силен! Пускай!» Александр Павлович выдернул руки из-под щита и отпрыгнул. Стенка вагона рухнула на раму и развалилась на несколько частей. Взлетели брызгами осколки выбитых стекол, сверкнули в воздухе и со звоном сыпались внутрь. Англичанин, шатаясь, поднялся. Он был заметно напуган. То и дело высовывал язык из приоткрытого рта, словно пробуя воздух на вкус. Должно быть, не помнил себя от нервов. Анинский быстро отдышался. Перед глазами перестали плавать оранжевые круги. «Народная воля в действии», — обратился по-английски Николай II к британскому посланнику. «Под провиденцем было хуже» с гнусавым акцентом жителя Нового Света, ответил Джозеф Карвин. Но Анненский такую простую фразу понял. «Саша, почему никого нет?» с поистине царственной простотой спросил Николай II, ощупывая драный китель. «Погибли, Ваше Величество!» хрипло сказал Анненский. Он и сам не знал, куда подевалась свита, но видел растерзанные вагоны, и лежащие повсюду тела. Оставшиеся в поле зрения живые бродили в поле, как сонные. То ли были контужены, то ли увиденное произвело неизгладимое впечатление на их неподготовленную к человеческой бойне душу, и она отказалась от разума. За паровозом хлопали выстрелы. Охота на невидимку перенеслась на другую сторону железной дороги. Судя по беспорядочному звучанию, боя как такового не было. Полили наугад, не целись, чтобы загнать дичь. «Узнай, что происходит, и доложи», распорядился Николай II. «Есть!» Анинский хотел взять под козырек, и тут обнаружил, что фурашки на голове нет. «Унтер-офицер силен, остаетесь здесь». Придерживая за эфес саблю, он поспешил вдоль состава, Бросив на ходу. Государя охраняй. Слушаюсь! Откозырял Лукасилин, правильно расценив жизнь британского масона как несущественную. Унтер из отдельного корпуса жандармов не впервые находился возле Николая II и привык, что они тоже иностранец, как и многие господа офицеры, к примеру, тот же рот, мистер Аннинский, по своим повадкам, явный немец а может даже и француз. Вышло, как всегда. Самое мощное оружие досталось самому неуязвимому воителю, а им оказался противник. Анинский выбежал из-за паровоза и тут же отпрыгнул назад. Террорист завладел повторительным ружьем и мгновенно разобрался, как им пользоваться. Вероятно, был военным или имел техническое образование. Смерть настигла троих жандармов в один момент. Невидимка скосил их первой же длинной очередью. Уцелевшие залегли и открыли беглый огонь. Террорист прижался к земле и стрелял в ответ. Он имел то преимущество, каким обладает винтовка по сравнению с короткостволом, но при этом винтовка делает несколько выстрелов сразу. Он попадал значительно лучше и увереннее. Система Матсона оказалась чудовищным оружием, а невидимый стрелок еще и не давал возможности взять себя на мушку. Нервы жандармов не выдерживали. Один из них вскочил, чтобы лучше видеть противника среди кочек и травы. Пуля заставила его завертеться волчком. Он выронил оружие и схватился обеими руками за грудь. Те, у кого кончились патроны, стали отползать к паровозу, чтобы найти за ним убежище. Анинский высунулся и стал стрелять. Ковалев воспользовался моментом и ринулся в укрытие, но не добежал. Пуля попала в спину. Штабс-ротмистер ничком рухнул на землю. Изо рта и носа хлынула кровь. Ковалев задергался в агонии, царапая землю пальцами и все еще пытаясь ползти, а кровь лилась под него, расширяя алую лужу. Анинский опустошил последний магазин. Ротмистер не мог поручиться, было ли это так, но ему показалось, что он услышал между выстрелами злобный рык раненого зверя. «Безжалостное истребление царского конвоя продолжилось бы», Не догадайся машинист выпустить пар. Оглушительно зашипело. Повисло густое белое облако конденсирующейся воды и расползлось по холодной равнине, заслоняя бегущих жандармов. Анненский отскочил от паровоза, вблизи пар обжигал. Александр Павлович сунул браунинг в кобуру и побежал через туман обратно и время. Снова заговорило повторительное ружье Матсона. Взлетел пронзительный вопль и оборвался. Звуки раздавались с его стороны насыпи, Стой, где находился Николай II с британским посланником. Когда Анненский выскочил из тумана, взору его предстала абсолютно инфернальная картина. Под насыпью пол с окровавленной головой Лука Силин. Государь-император, сбросив стесняющий его драный китель, с ловкостью фехтовальщика маневрировал, уклоняясь от летающего в воздухе топора. Британский посланник держался поодаль, но не убегал, а наблюдал, оставаясь на безопасном расстоянии. Очевидно, невидимка, расстреляв все патроны, обижал разорванный состав, подобрал пожарный топор и оглушил Силина. А теперь вознамерился зарубить царя. Анинский заревел и прыгнул к невидимке, как лев. Парадная сабля здорово мешала, но избавиться от нее не было времени. Приближаясь, он различал мелькающие в воздухе темноватые и блестящие пятна грязи, прилипшие к прозрачному телу, и еще он увидел на высоте головы пару алых размером с монету кружков. Это были глаза террориста. При его появлении невидимка оставил государя и переключился на более активного врага. Топор взлетел и опустился, но слишком рано. Он со свистом распорол воздух и улетел по дуге в сторону. Анинский ногой ударил невидимку в голову. Искусство Шоссона при физической подготовке атлета дозволяло наносить высокие удары в сапогах. Рантом Александр Павлович заехал почему-то умеренно мягкому, возможно, по скуле. Он услышал, как лязгнули зубы. Топор снова взлетел, но сыщик отпрыгнул. Туманные пятна в воздухе мотались, словно были полами и рукавами измазанного в болотной грязи пиджака. По нему оказалось удобно бить. Анинский носком сапога дотянулся до локти. Топор прочертил перед ним дугу, но сыщик отпрянул всем корпусом назад. Тут же пробил ногой в печень, но плохо достал. По прозрачному телу было страсть, как неудобно целиться. Подшагнул, ударил кулаком в голову и попал, судя по ощущению, в ухо. Схватил за плотную материю и хотел сделать подножку, но нападающий был очень силен и отпихнул Анненского так, что тот отлетел и едва устоял на ногах. В момент их сближения Анненский вынужденно втянул носом телесную вон террориста. Сейчас он осознал, что тот же запах исходил от бумаги с приговором Филиппову. Человек-призрак, пах убийцей. Противники снова закружились в танце смерти. Террорист рычал и скакал, как объевшаяся тропической листвы обезьяна. Он был довольно массивен и весьма физически крепок. И хотя ротмистер порхал вокруг него, как мотылек, и жалел, как шершень, убийца стойко переносил удары и не выдыхался. Бил Анинский наугад. Уверенно он видел только топор, а о положении тела мог лишь догадываться. Левой ногой он пнул невидимку в колено, правой саданул сбоку в бедро, прянул назад, удаляясь от топора, отпрыгнул. Снова сблизился и пнул невидимку в промежность. Звонко треснули яйца. Оглушительный стон народной боли разнесся над путями царской сельской железной дороги. Невидимка из последних сил махнул топором, но поторопился. Жандарм успел отскочить, но не успел приблизиться. Доля секунды решила исход битвы. Топор чавкнул, провалившись по обух в грязь. Невидимка выдернул его, занес над головой, превозмогая боль, и шагнул в раскорячку к Николаю II. Гулко ударил выстрел, другой, третий, четвертый. И пятый. Анненский слышал шлепки пуль по телу невидимки и видел, как в воздухе возникают и повисают черные точки, остановившиеся в туловище смятые комочки свинца. За шестым выстрелом был смачный хруст, и что-то теплое брызнуло Анненскому в лицо. Туманные пятна повлеклись вниз. Послышался звук упавшего тела. Лука Силин опустил дымящийся Смит Вессон. Александр Павлович отер рукой лицо и почувствовал, как ладонь сделалась жирной. «Зря Силин, запаленно дыша, бросил он. Я бы его живым взял». Унтер-офицер переломил револьвер, выкинул гильзы и снабдил патронами. После чего, шатаясь, добрел до пустой выемки в траве приобретший форму лежащего человека, и выстрелил в нее еще трижды, не сказав ни единого слова.